Глава восьмая Забегая вперед, скажу Твою мать! Трижды! Нет, сначала все было нормально Я заскочил домой, переоделся Ехать на мероприятие, подобное тому, что ожидалось, в рубашке Странно Поэтому нацепил спортивки, кроссовки, а потом благополучно отправился за стажеркой. Пока ехал, пять раз подумал, зачем я вообще ее позвал. Это Настенька так на меня влияет. Со своими психологическими экспериментами. Но ну, где Евангелина и где гонки по ночному городу? О, -о, -о, -о если бы я знал, что меня ждет! Припарковался у кинотеатра и принялся высматривать знакомый силуэт. Естественно, увидел сразу. Сложно не увидеть среди гуляющих людей особу в дебильной юбке коричневого цвета. Кофточки на пуговичках, судя по всему, сняты с какой-то бабули. Причем не сильным путем. И в этих трижды проклятых кедах. Она издевается. Сказал же, оденься по-человечески. «Гелик!» — опустил стекло и окинул стажерку. «Как я с таким чучелом появлюсь среди знакомых? А знакомые сто процентов будут!» «Круг общения у нас с Дэном все равно в большей мере общий». Евангелина принялась вертеть головой в поисках нужной персоны. Потом, наконец, увидела машину, в окне которой маячило мое, наверное, сильно недовольное лицо, и с радостным видом поскакала к тачке, дабы усесться рядом на пассажирское место. «Атон Львович, вы даже не опоздали! Здорово-то как! А я жду-жду!» «Слушай, у тебя реально нет нормальных вещей, или ты просто решила довести меня до нервного припадка?» Девица осеклась, с выражением абсолютного непонимания посмотрела на меня, затем на свои коленки, затем снова на меня. «Что не так?» «О, господи! Ладно, забей. Наверное, в прошлой жизни я очень сильно нагрешил». Мы тронулись с места, направляясь к окраине города. Дэн обозначил место встречи. Это, по идее, если не изменяет память, территория старого завода. Когда подъехали к высокому облезлому забору, там уже тусовалось уйма народу половину из которых, естественно, я знал». Подозреваю, Дэн задолбал всех приятелей и друзей, требуя поддержать его вовлечение. «А что тут будет? Вы не сказали». Евангелина с интересом разглядывала толпу и прикольные, надо признать, усовершенствованные тачки участников. «Гелик, какая разница? Ты просто ходи рядом и ни с кем не разговаривай». «Мне вообще молчать?» «Девиц, похоже, немного обиделась». «Угу». «А зачем вы меня тогда с собой взяли?» А, -а, а да вот хрен его знает зачем сам понятия не имею но еще больше не понимаю на кой черт анастасия николаевна дала мне такое задание чего она ждет какого результата поддавшись днем минутному порыву я уже сорок раз о нем пожалел надо было прихватить с собой девчонку привычного формата тогда я время бы нормально провел и секс однозначно сложился бы не то что мне его не хватает но блин почему нет если имея возможность а теперь в паре с евангелиной я стану центром внимания всей тусовки большинство подумают будто антоша сошел с ума гелик не имей мозг пойдем я выбрался наружу и не дожидаясь стажорки отправился на поиски дэна судя по пыхтению за спиной евангелина приняла мои слова как руководство к действию а потому молча шла следом друга я нашел практически сразу Он стоял возле своей машины в окружении трех весьма привлекательных девочек. Ну, естественно, обязательно нужно понтануться перед телками и притащить на гонки их максимальное количество. Антоха! Дэн отодвинул одну из спутниц в сторону, шагнул мне навстречу, протягивая руку для приветствия. Знал, что ты не кинешь кореша. Молодец! Лопок по спине, а потом удивленный взгляд через мое плечо. Это. это. она с тобой? Я мысленно чертыхнулся. Нужно сегодня привыкать к подобным вопросам. Реакция у всех будет именно такая. Ого, Гелик, моя стажёрка. Мм. Дэн наклонился ближе и прошептал мне в ухо. «Чё за блажь? Э, где ее откопал вообще? Приличные закончились? Или захотел острых ощущений? Необычных, так сказать. Я слегка ударил его клаком в бок. Да ладно тебе, Дэн, просто так сложилось. Но не объяснять же теперь каждому, что выбор спутницы обусловлен загадочным требованием моего психолога. «Здравствуйте, приятно познакомиться». Стажерка улыбнулась, а потом по-мужски протянул руку немного опешившему Дэну. «Ну да, он к таким женщинам, мягко говоря, не приучен. Для него явление Евангелины — откровение. Наверное, даже не знал, что они существуют. Думал, вокруг сплошь красавицы. И тебе все хорошего!» Кореш хлопнул пятерней по раскрытой ладони стажёрке и тут же отвлекся на меня. «Короче, смотри, смысл такой. У нас будут карты, у каждой команды. В команде два человека, водитель и сопровождающий. По этим картам нужно прибыть в финальную точку. Точных координат нет, только опознавательные знаки». «Как интересно!» — раздался рядом до боли знакомый голос. Я с трудом подавил желание легнуть Евангелину ногой в колено. да, вот она лезет?» «Сказал же, стой молча!» «Как интересно! Ты, наверное, такого и не видела? Естественно, библиотечные крысы знают только книжки!» Одна из девочек Дэна решила поддеть стажорку Стоящие рядом подружки достаточно мерзко захихикали. «Почему же? Видела. Пару раз участвовала. Не здесь, в другой стране. Так вышло!» Моя спутница оставалась спокойной, мило при этом улыбаясь. Она либо не понимала, что ее сейчас будут троллить, либо наоборот, поняла и не хотела оставаться в долгу. Ух уж эти бабы! Если рядом зашипела змея, то обязательно нужно ответно ужалить. Участвовала? Зачинщица назревающего конфликта громко рассмеялась. Блин, я знаю эту телочку. Не помню откуда. Спал, что ли, с ней? Смех уже слышал. Ну да. Евангелина пожала плечами. «Не бреши! Хочешь произвести впечатление на Антона?» Девочка бросила быстрый взгляд в мою сторону. «Чёрт! Точно спал! Блондинка, стройная, хорошая задница. Всё, как мне нравится. Смех помню, саму её... Хоть и бей, нет. В принципе, неудивительно. Сколько их было-то? Я не имею тенденции врать». Голос стажорки звучал немного напряженно. «Девочки, не ссорьтесь!» Дэн обнял стервозную особу, очевидно провоцирующую скандал. «Точно! Я ее, похоже, трахнул. Иначе с чего бы этой блондиночке цеплять Гелика? Но ну, захотелось подопечной Антоше понтануться. Все мы не без греха!» «Я говорю правду!» Евангелина не на шутку завелась. Прямо практически встала в позу. «Гелик, хорош!» Потянул ее за рука в кофточке. «Ну, в самом деле, зачем ты придумываешь?» «Придумываю!» Огромные глаза за толстыми линзами прищурились. «Кто тут главный? Кто судья?» Евангелина принялась крутить головой в поисках нужного ей человека. «Гелик, угомонись!» Вся ситуация меня уже напрягала. «Что, блин, за цирк?» «Эй, Ронни!» Блондинка, изначально затеявшая склоку, кинулась куда-то в толпу. «Иди сюда! Тебя очень хотят видеть!» Тут же рядом нарисовался парень в кожаной куртке с закатанными рукавами и это при плюс двадцати трех вот уж кому реально по сердцу понты что такое натали он с интересом рассматривал всю нашу компанию натали точно натали я ее снял в клубе недавно ну такое себе вышло развлечение если честно не могу сказать что совсем все плохо но вау не произошло поэтому и не перезвонил хотя номер телефона она мне оставила ну тогда точно все ясно прицепилась к стажорке чисто из вредности. Как-то так. Ее обортанули, а какую-то стрёмную страшилу таскают с собой. Ох и бабы. «Я хочу принять участие». Когда Евангелина произнесла эту фразу, охренели все. И Дэн, который планировал быть главной звездой, и уж никак не думал, что эти лавры у него отберут. И Натали, которая свято верила, что появление судьи поставит страшилу на место. И подружки, которые вообще просто за компанию рассчитывали поглумиться над незнакомой девицей. Но больше всех охренел я. Она что творит, мне интересно? «Невозможно!» — парень развел руками. «Все участники регистрировались заранее!» «Почему же? На замену вместо него!» Стажерка ткнула пальцем в Дэна. «Вместо меня?» У кореша пропал дар речи о такой наглости. Денчик, соглашайся!» Стервозная Натали повернулась к другу лицом, а потом, прижавшись всем телом, что явно намекало на щедрое вознаграждение, с мурлыкающими интонациями в голосе добавила. «Я буду очень благодарна, безмерно, понимаешь, да? Дай возможность этой дуре опозориться. Ради меня, малыш». «Нет! Тут же пришлось вмешаться мне. Да, черт с ним!» Дэн, который, похоже, прелести блондинки оценил значительно выше гонки, не глядя на судью, решил исход этого нелепого скандала. «Да ну нахрен! Гелик, угомонись!» У меня было ощущение, что это какой-то безумный сон. «Ок, принято. Как зовут? Парень мои протесты проигнорировал. Ему, скорее всего, самому было прикольно от всей ситуации. «Гелик», — стажерка усмехнулась. «Тачка, на чем участвуешь?» Судья чуть не подпрыгивал на месте от предвкушения. Еще бы. Такая интрига. К тому же, предполагаю, кроме непосредственно самой гонки, участвуют и денежные ставки. Его машина. Евангелина снова указала на Дэна. Моя! Приятель только собрался возмущенно спорить, как Натали, чтобы ей обосраться. Ей-богу. Положила одну руку Дэну на шею, второй, ухватив за ремень джинс, притянула к себе еще ближе. Хотя там уж и некуда а потом вообще впилась в его рот своими губами. Правда, заметил ее быстрый взгляд в мою сторону. Она думает, я заревную. Ну не дура тебе. «Отлично, вопрос решен». Судья довольно потер доши. «Давай, Гелик, шуруй на старт. Кто в паре с тобой?» И вот тут мне стало совсем нехорошо, потому что эта безумная особа с улыбкой крокодила посмотрела в мою сторону. «Однозначно нет». «Я даже шаг назад сделал!» «Совсем чокнулась? На подобную хрень не подпишусь!» «Да ладно, Антох, слабо!» Дэн, рот которого, к сожалению, освободился, ибо Натали теперь просто висела на его плече, с вызовом глядя на меня, хлопнул меня по спине. «Давай, братан, ты ж не бросишь девчонку одну! Тем более твоя подопечная! Хорош, не ссы!» «Твою мать!» Эта фраза была произнесена мной впервые за вечер. Я и не предполагал, сколько раз скажу ее в ближайшее время.